Глава 33 В голове гудело, глаза не открывались. Так бывало, когда отработала подряд несколько смен, или когда простояла у операционного стола 10 часов, и организм экстренно нуждался в долгом и глубоком сне. Когда даже неудобная поза, жара или холод не могут заставить тебя проснуться. «Может, я все это время и правда спала?» пробубнила себе под нос. Под щекой чувствовалась прохлада металла, как будто уснула не дома и даже не в ординаторской, а прямо на больничной каталке. Такого со мной не случалось со времен университета, кажется, когда мы проходили практику в городском морге. Только тишина и незнакомый запах намекали, что я ни в какой не в больнице. И даже не в своей крохотной комнате на космическом корабле. Ничего холодного, на чем я могла уснуть, там не было». Только после этой мысли сон как рукой сняла, открыла глаза и лишилась дара речи. Я была не в комнате. Я лежала на полу в центре огромного зала. «Твою мать, где я?» Под темным потолком что-то переливалось, то ли тусклое освещение, то ли какое-то оборудование. Приподнялась на локтях и еще раз потеряла дар речи. Вокруг панорамное окно с видом на космос, десятки полупрозрачных экранов, датчиков и огоньков. «Добро пожаловать на Мали!» С потолка раздался приятный женский голос. «Кто здесь?» Испугалась я и начала осматриваться. Никого не было, ни людей, ни инопланетян. Я была одна. «Интеллектуальная система управления пассажирского шаттла Мали», — ответил голос. Мне понадобилось несколько минут, чтобы осознать услышанное. Если что такое интеллектуальная система управления пассажирского шаттла я поняла, то осознать, что снова нахожусь неизвестно где, оказалось сложнее. «Я не на Лерите?» — спросила с последними каплями надежды. «Нет», — ответил голос. Мали, один из автономных шаттлов Лерите. Он отделился от корабля 4 часа назад». «Отдельный корабль?» «Да». Без эмоций подтвердил голос. Вот так и появляется вера в то, что желание материальное, а Вселенная слышит тебя. Только подумала о варианте побега, и вот ты уже черт знает где. Поднялась с пола. Только сейчас заметила, что одежда на мне другая. Вместо футболки и брюк — комбинезоны с плотной черной ткани. В чем то похожем я любила ходить в тренажерный зал. На ногах ботинки. Сверху то ли куртка, то ли пиджак. Уже неплохо. Как я сюда попала? Мне неизвестно. Когда вы здесь появились, все системы Мали находились в режиме сна. Отлично. Меня переодели, посадили на шаттл и отправили куда-то в дальние дали. Меня, которое в этом мире ориентируется хуже новорождённого котенка. В этот момент меня должно было бы накрыть отчаяние или приступ паники, но ничего похожего не произошло. Мозг будто перезагрузился и вернулся к заводским настройкам, к доктору Софии Львовне, которая не знала, что такое истерики, и умела хладнокровно решать проблемы. Нужно было выяснить, как эта штука работает, куда она движется, есть ли на корабле еда, а главное, сколько мне предстоит здесь находиться». Первым делом осмотрелась. Помещение, где меня оставили, я бы назвала командным мостиком. Как он должен выглядеть, я понятия не имела. Но как минимум три из висящих экранов отвечали за движение корабля. «Куда мы летим?» «В сторону системы Рахамар», — ответил голос. «Но вы можете выбрать любое направление из наличия полетных кодов». «Прекрасно. Выбор мне предоставили». Вот только жаль, что я ничего не знала о планетах, где могу оказаться. Даже названия, которые появились на одном из экранов, были для меня просто набором букв. «Это идеальные планеты для вашего пребывания», — сообщил компьютер. «Они идеальны по климатическим показателям, общественному устройству, отношению к самкам». «Женщинам», — поправила я компьютер. «Вам не нравится, когда вас называют самка?» — удивился компьютер. Определение самки и самца относится к представителям животного мира, просветила инопланетную машину. К людям это определение применяется только в том случае, когда у вас есть цель оскорбить собеседника. «Я не хотела вас оскорбить», — сообщил интеллект. «Многие высшие расы Вселенной имеют звериные корни или вторую сущность, поэтому обозначение «питар» и «питара» считается уважительным». Кажется, ваш переводчик как-то иначе трактует этот термин. Возможно. О нюансах перевода с инопланетного на русский я как-то не задумывалась. У тебя есть информация об этих планетах? Конечно. Кажется, корабль обрадовался, когда я его об этом спросила. Первая в списке — Авара. Начала свой рассказ моя электронная собеседница. У планеты с красивым названием «Авара» были два больших преимущества. Женщины любой расы считались там неприкосновенными. Без визы и документов я могла находиться там несколько недель. Но у меня не было денег. Жизнь в женском раю стоила дорого, а у меня средств даже на булочку не было. Документов, чтобы запросить продление пребывания на планете, тоже не было. Меня вообще документально не существовало в этом мире» чтобы просить на Аваре убежища, Несмотря на то, что женщина там была великой ценностью, жить на планете разрешалось только рожденным Аваркам или тем женщинам, кто подпадал под закон о защите. И закон был прописан так, что мой план получить защиту рушился на этапе подтверждения личности. Вторым вариантом была планета Погадар. Она находилась ближе Авары на два дня. Обычная промышленная планета. Насколько я поняла из рассказа, жизнь там была не самой красочной с точки зрения экологии. Рудники и шахты, несмотря на современные технологии очистки, делали свое грязное дело. Плюс там добывали какой-то очень редкий минерал для двигателей космических кораблей. В общем, огромный промышленный центр. Зато там всегда и для всех была работа, и можно было устроиться в черную. Документы никто не спрашивал. Я не была уверена, что смогу работать в шахтах, но заметку себе поставила. На крайний случай подойдет. Последний вариант оказался чем-то средним между первым и вторым. Планета называлась Кодор. Добираться чуть дольше суток. Если здесь нет еды и воды, сутки я точно продержусь. Еще одним плюсом планеты был прием граждан по полетным кодам и без ограничения времени пребывания, без дополнительных досмотров. «Если уж эти самые коды есть, то оставалось надеяться, что на планету меня пустят, а там...» «Пожить можно первое время на корабле. Неуютно, но лучше, чем на скамейке в парке». «Проложи маршрут на Кадор», — попросила корабль. «Выполняю», — отозвался на команду компьютер. Расчетное время пути — 32 часа. Все системы работают в автоматическом режиме. Хотите осмотреть шаттл?»